«Вы уверены, детишечки?» Самохин бросил неодобрительный взгляд настоящих в обнимку Мирославу и Артема. «Уверены», — сказали они разом, и головами кивнули тоже разом. «Это как у вас там называется?» Он вздохнул. «Закрытие гештальта или что?» «Типа того, товарищ следователь. А это уже Артем». Мирослава, кажется, Самохина больше не слышала. Она стояла, задрав голову перед свечной башней. Это было ее решение прийти сюда перед отъездом. Она решила, а Артём не противился. А Самохину так и вовсе пришлось пойти на должностное преступление, чтобы раздобыть ключ от этой чертовой башни. Светова пустовала с октября. Школу закрыли, персонал рассчитали. Оставили только охрану на воротах. С охраной, кстати, тоже пришлось договариваться Самохину. Он подозревал, что Мирослава договорилась бы и сама, Но ему хотелось присутствовать и контролировать. Осталась у него такая потребность. А еще остался почти животный страх, что ничего на самом деле не закончено, что зло не сгинуло, а всего лишь затаилось на время. Наверное, у этих двоих были похожие страхи, а иначе с чего бы им переться в эту глушь? Чтобы удостовериться, если не увидеть, то шкурой почуять изменившуюся ауру этого черного места. В при его повело». Нахватался от молодежи всякого креативного. «Открываю?» — спросил он таким тоном, словно до последнего надеялся, что они передумают. «Открывайте!» — сказала Мирослава. «Я первый!» — сказал Артем и взял Мирославу за руку. «Стариков вперед!» — проворчал Самохин и вставил ключ в замочную скважину. И «Имейте в виду, детишечки! Подниматься на смотровую площадку я вам запрещаю!» «Можно подумать, они его послушают!» «Можно подумать, он сможет их остановить». «Мы не будем», — сказала Мирослава, и от сердца отлегло. «Мы только так, постоим». А в башню он все-таки вошел первый, оттер плечом Артема, бросил предупреждающий взгляд на Мирославу. Внутри пахло морозом и едва заметно гарью. Где-то над головами шелестели крылья каких-то невидимых снизу тварей. То ли голубей, то ли летучих мышей. Под ногами шуршала штукатурка. Они замерли перед каменным постаментом спиной к спине, глядя в три разные стороны, прислушиваясь к чему-то внутри самих себя. Постояли, помолчали. Самохин порылся в карманах пуховика в поисках завалявшейся сигареты. Артем снял и снова надел свои щегольские перчатки. Мирослава зачем-то старательно пригладила распущенные волосы. «Ну что?» – спросил Самохин почему-то шепотом. «Кто-то в домике живет?» «Ничего, да?» Мирослава посмотрела на Артема. «Ничего». Тот кивнул, взял ее за руку. «Совсем ничего». «Ну, а раз совсем ничего, так и нечего нам тут делать, детишечки. Холодина какая! Выходим!» Самохин первым вышел из башни. Повернулся лицом к этой каменной монстре, задрал голову к ее подпирающей снежные облака макушке. По левую руку встал Артем, «По правую Мирослава». Снова постояли к чему-то, прислушиваясь. Самохин услышал это первым. «Дзинь-дзинь». Одним проволочным перышком об другое. «Вернулись ангелы». «Что это за звук?» Спросил Артем. «Красиво», — отозвалась Мирослава. «Словно музыка ветра, да?» Самохин улыбнулся, обнял этих двоих за плечи, развернул, сказал весело. «Уходим, детишечки. Все здесь теперь будет хорошо».